«Скажи, Виль, когда твой молодой дурак...» «Это значит, я...» «Вернется из Лондона». «Не знаю», — послышался ответ Вилли. «Кладите их куда вам угодно, мистер коллинс Мы все до того боимся дьявола, что не войдем в башню». Этот мошенник засмеялся. «А тебе, Виль, легко вызывать дьявола», — прозвучал другой голос, голос Ральфа Хобдена, который работал в кузнице. «Аминь!» — прогремел Себастьян... И не успел я схватить его, как он спрыгнул с лестницы. Ну, сущий дьявол! И страшно заревел. Он заработал кулаками, они убежали. Светители, как они улепятывали! До нас донесся их стук в дверь харчевне колокол. когда мы тоже пустились в путь. «Что делать дальше?» — спросил Себастьян, перепрыгивая через кустарник и поднимая при этом вверх свой коровий хвост. Я разбил лицо честному Джону. «Поедем к сэру Джону Пельгаму», — сказал я. «Он единственный человек, который поддерживал меня». Мы отправились в Брайтлинг, промчались мимо сторожек сэра Джона, из которых сторожа собирались осыпать нас пулями, приняв за браконьеров. Разбудили сэра Джона Пельгама, усадили его в его судейское кресло и рассказали ему обо всем. Показав при этом коровью шкуру, которая все еще болталась на Себастьяне, он хохотал до слез. «Отлично! Отлично!» — сказал сэр Джон Пельгам. «Еще до рассвета дело будет решено!» а что вы жалуетесь?» «Мастер Коллинс — мой старый друг». «Но не мой!» — возразил я. «Когда я думаю, как он и ему подобные подставляли мне ножки и выживали меня из церкви?» И я задохнулся. — Ведь церковь им нужна была для другого дела, — мягко заметил сэр Джон. — И они помешали мне получить мои серпентины, — с жаром произнес Себастьян. — Получи я мои орудия. Я уже пересек бы половину Западного океана, теперь же серпентины проданы шотландскому пирату. — А где доказательства? — поглаживая свою бороду, спросил сэр Джон. — Час тому назад я чуть не переломал себе о них ноги и слышал, как коллинс приказал переправить их эндрю Бартону. — Слова, одни слова, — протянул Пиальгам. — Мастер коллинс в лучшем случае лгун. Сэр Пиальгам говорил так серьезно, что на одно мгновение в моей голове шевельнулась мысль о его участии в тайной торговле, и я заподозрил, что в Сусаксе нет ни одного честного литейщика. — Ответьте во имя рассудка! — говорил Себастьян, стучи апостолу своим коровьим хвостом. — Чьи же эти орудия? — Очевидно, ваши, — ответил сэр Джон Пиальгам. — Вы явились с королевским приказом изготовить их, и мастер коллинс отлил их на своем заводе, если ему было угодно перетащить их в церковную башню. «Орудия очутились только ближе к главной дороге, и вы избавлены от части перевозок. Зачем видеть злой умысел в простом поступке доброго соседа, юноша?» «Боюсь, я недобро отплатил ему», — заметил Себастьян, поглядывая на свой кулак. «Как же поступить с маленькими пушками? Они пригодились бы мне, но эти орудия не включены в королевский заказ. Опять доброта!» — Доброта любящего человека! — продолжал сэр Джон. — Благодаря своему рыбению служить королю и любви к вам, мастер коллинс без сомнения прибавил эти два орудия в виде дара. — Ах вы треска! Разве это не ясно, как начинающийся теперь рассвет? — Да, ясно, — согласился Себастьян. — О, сэр Джон, почему вы никогда не служили на море? На суше ваш талант пропадает даром, и он снежной любовью посмотрел на него. — Я делаю все, что могу, на своем месте, — ответил сэр Джон, снова погладил свою бороду и произнес громовым голосом, как всегда во время суда. — Но слушайте меня, вы, юноши, в полночь вы выделывали штуки, которых я не одобряю, бегали около харчевни, застали мастера Коллинза за его... на минуту он задумался за его хорошими деяниями, которую он желал до времени сохранить в тайне, и жестоко напугали его. — Верно, сэр Джон, посмотрели бы вы, как он улепетывал, — заметил Себастьян. — Позже вы примчались ко мне с историями о пиратах, о фурах и коровьих кожах, и ваши слова, правда, заставили меня хохотать, но возмутили мою совесть судьи. Поэтому я вернусь с вами в колокольни, захватив с собой нескольких моих собственных людей — да три-четыре телеги, и ручаюсь, мастер коллинс добровольно отдаст вам, мастер Себастьян, вашей серпентины и малое орудие. Он снова заговорил обыкновенным голосом. Я давно предсказывал старому мошеннику и его соседям, что они попадут в беду из-за тайных продаж и темных делишек. Но ведь нельзя же перевешать половину Сосекса за маленькую кражу пушек. Довольны вы, юноши? — За два орудия я совершил бы любую измену, — ответил Себастьян и потер руки. — Вы только что видели измену и мошенничество из-за того же, — заметил сэр Джон. — А теперь на лошадей и марш получать орудия. — Но ведь мастер коллинс действительно хотел отдать пушки сэру Эндрью Бартону, правда? — спросил Дэн. — Ну, конечно, — ответил Галь. — Однако он потерял их. Когда разгорело заря, мы нахлынули на деревню. Сэр Джон ехал впереди всех, и его знамя развивалось. За ним двигалось тридцать здоровых слуг, по пяти в ряд. Дальше четыре фуры, а вслед за ними четверо трубачей ради торжественности. Они играли. Наш король поехал в Нормандию. Вот мы остановились и вытащили звенящие орудия из башни. Эта сцена походила на картинку французской осады, которую брат Роджер нарисовал для молитвенника королевы. — А что сделали мы, я хочу сказать, нашей деревне? — опять спросил Дэн. — О, она держалась благородно, — заявил Галь. — Хотя мои односельчане провели меня, я гордился ими. Они высыпали из своих домов, глядя на маленькую армию, точно на проезжающую почтовую карету, и молча пошли своим путем. Ни движения! Ни слова. Они скорее погибли бы, чем позволили бы Брайтлингу перекричать себя. Даже этот негодный Виль, выйдя из колокола, где он пил утреннюю кружку пива, чуть-чуть было не попал под ноги лошади сэра Пиальгама. «Берегись, сэр, дьявол!» — крикнул ему сэр и осадил лошадь. «Разве сегодня рыночный день?» — спросил Виль. «Почему это здесь все брайтлинские быки?» я отплатил за это бессовестному негодяю но лучше всех был джон коллинс он шел по улице с подвязанной челюстью которую угостил себастьян и видел как мы вытаскивали первую пушку из дверей полагаю вы найдете что над тяжеловато сказал мастер литейщик тут я в первый раз увидел как себастьян попал в тупик он открыл и закрыл свой рот не дать не взять рыба не обижайтесь продолжал коллинс вы получили орудие за очень дешевую цену я думаю вам нечего сердиться если вы заплатите мне за помощь ах он был великолепен говорят это утро обошлось ему в двести фунтов но он и бровью не повел даже когда увидел что орудие повезли из деревни не тогда не потом спросил пек раз поморщился а именно когда доставил церкви Святого Варнавы новый набор колоколов. В те времена Коллинзы, Гайсы, Фоулины и Фенросы были готовы сделать все для церкви. «Проси и получай!» — только и пели они. Мы повесили колокола. Мастер колин стоял в башне с черным ником Фоулином, который поднес нам футляр для креста. Летейщик дергал за колокольную веревку одной рукой, а другой почесывал себе шею. Пусть лучше она дергает тебя за язык, чем давит мне горло, — сказал он. И только. Таков Суссекс, вечный, неизменный Суссекс. А что было потом? — спросила Уна. Я вернулся обратно в Англию, — медленно произнес Галь, получив хороший урок за гордость. Но говорят, что из церкви я сделал жемчужину, настоящую жемчужину, такто я сделал это для моих односельчан, работая рядом с ними. И прав был отец Роджер, никогда позже я не видел столько хлопот и такого торжества. Это в природе вещей. Милая, дорогая моя страна. Его голова опустилась на грудь. — Дети, вон ваш отец. О чем он разговаривает со старым Хобдоном, — заметил Пек, раскрывая кулак, в котором были зажаты три листка. Дети посмотрели в сторону дома Хобдена. «Знаю», — сказал Дэн, — «он говорит о старом дубе, который лежит поперек ручья. Папа хочет, чтобы его вырыли». «В тихой долине», — звучал голос Хобдена, — «делайте, как вам угодно», — говорил он. «Только корни старого дерева укрепляют берег. Если вы уберете дуб, берег обвалится, и во время следующего половодья ручей затопит луга. Впрочем, как угодно». Только вот мистерис очень нравятся папоротники, которые выросли на его коре. — Ну, я подумаю, — сказал отец. Уна засмеялась журчащим смехом. — Какой дьявол в этой колокольне? — лениво усмехаясь спросил Галь. По голосу, вероятно, — Хобден. — Это дуб. Настоящий мост. Он соединяет заросли с нашим лугом хобден говорит, что там лучше всего ставить силки. Он только что поймал двух кроликов, — ответила Уна. — Он не позволит вырыть дуб. — О, Суссекс! — Вечно глупый Суссекс! — пробормотал Галь. В следующее мгновение до липок донесся голос отца детей, а на колокольне часы пробили...